Глава 10. «Алое пламя». Это первое, что увидел Хоруюки, прорвавшись сквозь южные врата замка во внешний мир. Вихрящее, обезумевшее «Алое пламя». Но это не просто сгусток энергии. У него было два огромных крыла, длинная шея и сверкающие, словно рубины, глаза. Это птица. Энеми ультракласса Судзако. «Почему он уже здесь?» Харипла прокричала Утай, прижимаясь ближе. Хароюки удивился не меньше неё. Судзаку начинал появляться из алтаря, расположенного у врат, как только кто-то заступал на территорию его ареала моста в 500 метров длиной и 30 метров шириной. Судя по прошлой битве, на появление и начало движения у него уходило около пяти секунд. Харуюки рассчитывал на это время, на то, что он успеет отлететь от места его появления. Но по какой-то причине они вылетели из врат в тот самый момент, когда Судзаку уже закончил появляться перед ними. До него было меньше тридцати метров, Харуюки едва успел затормозить, чтобы не влететь на полном ходу в огненную птицу. Но врата за их спинами уже успели вновь захлопнуться. Вряд ли они открылись бы перед ними, попытайся они вернуться. Да, в прошлый раз они смогли попасть в замок, потому что Трилит, точнее Азур-Эар, заранее разбил печать. Но, судя по всему, она восстанавливалась после того, как кто-то проходил сквозь врата. Лида уже наверняка растерзал десяток налетевших энеми, и глупо надеяться на то, что он вновь разрубит печать. Кроме того, если бы они вернулись, Харуюки не смог бы взглянуть в лицо Лиду, который ценой своей жизни дал им возможность уйти. «Остается лишь одно — увернуться от пламени Судзако и перелететь через мост!» Отбросив сомнение, решил Харуюки. Эннэми, именуемый одним из богов, внимательно следил рубиновыми глазами за аватаром перед самым своим носом. Вдруг Харуюки услышал голос. «Маленький глупый человечешка! Пришло время расплаты за то, что ты осквернил землю богов своими грязными приемами! Гори!» Харуюки понял, что грядет огненное дыхание и изо всех сил напрягся, пытаясь предугадать его направление. Но огненная птица не открыла клюв. Вместо этого она широко расправила крылья и взмахнула ими. «Нет!» – прокричала Утай. В следующее мгновение Харуюки увидел волну жара, расходящуюся от крыльев и движущуюся в их сторону. Их атаковала не линия, а стена огня. Куда-либо отлететь просто невозможно. «Неужели это конец?» «Вот так неожиданно, после всех тех трудов, в которых нам стоял побег из дворца, после жертвы, которую принёс Лид, открывая нам врата, именно здесь мне суждено попасть в клетку бесконечного истребления?» «Ни за что!» — уверенно прокричала жрица на руках остолбеневшего Харуюки. Она выбросила вперёд левую руку, крохотную ладонь покрыли багровые волны похожие по цвету на ту, что пустил в них Судзако. Волны энергии коснулись друг друга, и мир наполнился ослепительным блеском. В цвете волны судзаку образовалась брешь, а остатки её с рокотом пролетели мимо Хоруюки и Утай. И вместе с этим левая рука Ардер Мейден моментально испарилась по самое плечо, словно огонь испепелил её. а Кратко вскрикнула она, и её тело свела судорога. Боль, которая на неограниченном нейтральном поле почти не отличалась от реальной, оказалась слишком сильна, и её голова бессильно обвисла. юки крепко прижал к себе потерявшую сознание Утай, и остатками своего духа вновь разжёг в себе желание сражаться. «Лети, лети! Если ты не полетишь сейчас, то в чём был смысл рождаться летающим аватаром?» Харуюки взревел и изо всех сил замахал крыльями, устремляясь вперед. судзак уже вновь начал расправлять крылья. Он готовился к точно такой же атаке. Харуюки должен проскочить зону поражения до того, как она начнется. Успеть бы... Но на глазах Харуюки воздух заволокло раскаляющимся маревом. Аватара начало обжигать спереди. Харуюки стал ощущать умопомрачительный жар, а оставшиеся 90% здоровья начали быстро убывать. Но тут... Случилось нечто неожиданное, прервавшее атаку Судзако. Сзади прилетело два копья, синее и красное, два луча света, пронзивших оба крыла Судзако. Харуюки узнал цвета обеих атак. Синий, грозовой циановый шип, спецприём Сиан Пайла, аватара его лучшего друга Такому, красная же, стрижающий удар, инкарнационная техника Black Lotus, аватара его дражайшего учителя, родителя и любимейшего человека Черноснежки. За мгновение до того, как волна жара Судзаку испарила бы Харуюки и тело Утай, она развеялась и исчезла. Харуюки, едва не задевая пылающие перья гигантской птицы, наконец смог пролететь мимо неё. Но Энэми начал поворачиваться вслед за ним, не сводя пылающих яростью глаз с Харуюки. И в этот раз Судзаку широко распахнул клюв. Огненное дыхание, но... Взгляд Харуюки уловил фигуру на огромной скорости, летящую к нему с южной стороны моста, куда стремился он сам. Ускоренное до предела сознание Харуюки немедленно осознала, что это было Бёрст Линкер, причём не один, а двое. Снизу небесно-голубой аватар обтекаемой формы с реактивным ранцем на спине, главный офицер Неганебула Skyraiker по прозвищу MBR. На её спине, низко пригнувшись, ещё один. Этот аватар был обсидианово-чёрным, с длинными клинками вместо конечностей, чёрная королева Black Lotus. Длинный выхлоп ураганных сопов окрашивал полупрозрачную чёрную броню в красный сапфировый цвет. В конце, когда они пересеклись, Рейкер и Лотос, Фука и Черноснежка устремили на него бледно-коричневые и сине-фиолетовые глаза и нежно улыбнулись. В голове Харуюки раздались их голоса. «С возвращением, Ворон-сан! Судзаку мы берем на себя! Будущая легиона в твоих руках, Харуюки! Лети же! Лети вперед и не оглядывайся!» Время словно снова ускорило ход, и в следующее мгновение Черноснежка и Фука начали быстро отдаляться от Харуюки и Утай. Не в силах остановить несущееся вперед тело, Харуюки с ужасом обернулся, улавливая происходящее за спиной краем глаза. Судзаку был готов в любой момент начать смертельную огненную атаку, а Фука и Черноснежка подлетали, словно пуля к его правому глазу. Вдруг сверкнула правая рука Блэк Лотус, разрубая глаз Эннэми, и воздух содрогнулся от яростного рева чудовищной птицы. Судзаку тут же прервал дыхание и вновь начал поворачиваться. Он переключился с Харуюки на Черноснежку, а значит, они летели умирать. Их жертва в чём-то схожа с той, что принёс Лид, принимая на себя удар десяти патрулей энеми. Но в то же время отличалась Если Лид мог после воскрешения сразу куда-нибудь убежать, избегая бесконечного истребления, то черноснежки и Фука бежать некуда. За спиной Судзаку располагался его алтарь, то самое место, где была запечатана Ардер Мейден. И если бы они погибли там, то после возрождения их вновь ждала бы моментальная смерть от Судзаку. Скорее всего, они увидели, как судзаку начал материализоваться раньше времени, и поняли, что он не даст Хоруюке Иута избежать, и они моментально приняли решение. Они будут отвлекать его, пока Хоруюке убегает. Даже если это означало запечатывание аватаров «Черноснежки» и «Фука». «Нет». Что угодно, но только не это. Ни за что. Весь смысл жизни Бёрст для Харуюки состоял в возрождении Неганебилас и достижении вместе с Черноснежкой заветного десятого уровня. Других целей не существовало. И если сейчас командир Легиона и главный офицер принесут себя в жертву, то в чём смысл выживать? Эмоции Харуюки вступили в конфликт друг с другом. И тут, спереди-снизу, послышавшись, слышался пронзительный окрик. «Хару!» Харуюки резко перевёл взгляд. У начала моста в двухстах метрах от него ему махал рукой аватар светло-синего цвета – Сиан Пайл. Рядом с ним стоял небольшой зелёный аватар Лайм Белл. «Хару!» Изо всех сил закричала она и начала вращать огромным колоколом на левой руке. Послышался приятный перезвон, и колокол начал покрываться зелеными спецэффектами. «Цитронкоу!» Раздалось название техники, и Бэу размашисто опустила колокол. Вырвавшийся из него зеленый луч окутал пролетающего в небе Харуюки своим теплом. Потерянное в бою внутри дворца и из-за атаки Судзаку здоровье начало на глазах восполняться, но раны, потерявший сознание Утай, не исцелились. Зов Цитрона мог лечить за раз только одного аватара. Так почему же его целью стал Харуюки, если повреждения Ардер Мейден были куда более тяжелыми? Харуюки не понимал намерений Чиури, восстанавливающий здоровье Сильверкроу, но все сомнения развеял следующий крик Такумо. «Харо, мы присмотрим за Мейден!» Харуюки широко раскрыл глаза, а в следующее мгновение опустился к Сиан Пайло и передал в его протянутые руки Ардер Мейден. Затем он моментально начал разворачиваться с помощью ставших гораздо послушней крыльев. В спину донесся возглас Чиури. «Хару, спаси Снежку и Сестрицу!» «Да, разумеется!» Кратко ответил Хару Юки, закончив разворот. Его друзья прошли через сомнение и боль и приняли решение вместо него. Они решили, что Черноснежка и Фука не должны умереть здесь, что все они должны вернуться отсюда вместе». Подгоняемый чувствами Чиюри и Такому, Харуюки улетел на север. Судзаку тем временем тоже повернулся на север и причудливо изогнул шею. Клюв его был широко раскрыт, он готовился к очередной огненной атаке. До выброса пламени оставалось 5 секунд, 3. Целился он в Black Лотус и Скайрейкер, по параболе приближающихся к земле. Выхлоп ураганных сопов неровно мерцал и был готов в любой момент погаснуть. За чудовищную тягу этого усиливающего снаряжения приходилось расплачиваться долгим временем перезарядки. У них больше нет возможности уклоняться от огня Судзако. С его клюва уже срывались языки пламени, воздух начал дрожать. «Ну уж нет!» Хароюки отчаянно замахал металлическими крыльями, сжигая остатки энергии. Тело Сильвер Кроу окутало едва заметное сияние. Выставленные вперёд руки разрубали воздух, превращая его тело в летящее копье. Лишившийся правого глаза от удачного удара Черноснежки Судзаку не обратил на Харуюки внимания. Харуюки летел вперёд, едва не задевая лицо гигантской птицы. Чудовищное пламя уже успело пролететь 10 сантиметров, когда Харуюки обошёл его. За спиной он ощутил волны ненависти в сторону неожиданной помехи. Перед ним же были две пары изумлённых глаз. «Зачем? Харуюки?» Прокричали они уже после того, как Харуюки на полной скорости схватил по одному аватару каждой рукой. Он крепко ухватился за талии Скайрейкер и black Лотус, примерно совпадавшие по объёму, и затем устремился вверх. Сложившаяся ситуация очень напоминала ту, что возникла позавчера во время спасения Ордермейден алтаря, за одним важным исключением. Черноснежка и Фука с самого начала находились в 20 метрах от земли. Другими словами, улетать в единственную безопасную сторону, вверх, было чуть проще, чем в прошлый раз. Но тут всё вокруг начало заливать алым. Огненное дыхание Судзаку полностью изверглось. Хароюки начал ощущать ужасающий жар. Это пламя было способно моментально испепелить любого бёрстлинкера, осмелившегося встать на его пути. Харуюки стиснул зубы и начал изо всех сил взлетать вертикально вверх. Что-то словно оцарапало подошвы ног, и шкала здоровья моментально лишилась свыше 10%. Скорее всего, его задело не само пламя, а зона жара возле него. Но Харуюки не смотрел вниз, он продолжал возноситься к тёмно-синим небесам города демонов. Ему нельзя сбиваться с курса, с обеих сторон моста действовала зона сверхгравитации, а над стенами замка была бесконечная невидимая стена. Это значило, что любое отклонение от маршрута заставило бы его моментально рухнуть вниз». Он мог лететь лишь в одну сторону, строго, вверх, подниматься выше и выше, пока Судзаку не откажется от преследования. После этого останется лишь описать дугу и приземлиться у южного края моста. Сквозь завывание ветра послышался шепот черноснежки у правого уха. «Эх, как же с тобой тяжело!» Вслед за этим слева послышался насмешливый голос Фука что-то подсказывало мне, что этим всё и кончится». «Простите, когда мы вернёмся, я обязательно извинюсь», ответил Харуюки то же самое, о чём подумал позавчера, а затем ещё сильнее взмахнул металлическими крыльями. Ощутив что-то странное недалеко от себя, Харуюки посмотрел вниз. Совсем рядом с ним была огромная фигура огненной птицы. Но почему? Ведь они были уже в трёхстах метрах от земли. Выходит, Судзаку гнался за ними. Он совершенно забыл о том, что должен охранять территорию моста. И преследовал Харуюки. Оставшийся глаз противника сузился в усмешке. В голове Харуюки раздался низкий голос. «Глупец! Твоим жалким перьям не одолеть мои крылья!» Одновременно с этими словами Судзаку яростно взмахнул десятиметровыми крыльями. Его тело моментально ускорилось, и расстояние между ними начало сокращаться. а